Глава 16 Проснулся я по привычке, как говорится, с первыми петухами. Тело само потребовало движения, и я, пока родители спали, выполнил свой обычный комплекс упражнений. После отправился на пробежку. Возвращался я в приподнятом настроении, чувствуя приятную усталость в мышцах и ясность в голове. К моему удивлению, дома меня ждал поистине королевский завтрак. Мать, невзирая на все мои протесты, устроила на кухне настоящий пир. На столе красовалась пышная яичница глазунья с колбасными кружочками, горка бутербродов с маслом и сыром, творог со сметаной и даже сырники с вареньем. Мать вознамерилась кормить меня так обильно, словно я все эти полгода в училище голодал, и теперь нужно было срочно наверстать упущенное. «Мам!» Сделал я еще одну попытку избежать пиршества и с тоской посмотрел на это изобилие. Можно было чего-нибудь попроще приготовить. Куда столько? Ничего не знаю. Отрезала мать, суетливо расставляя тарелки. Исхудал вон весь. Куда это годится? Происхудал это было сильное преувеличение. Напротив, в училище я раздался в плечах, набрал массу, вследствие чего мне теперь нужно было обновить весь гардероб. Но, видимо, у матери было свое видение по этому вопросу. Я решил прибегнуть к помощи зала. Мой умоляющий взгляд переметнулся на отца, который сидел за столом с газетой и, веселясь от всей души, наблюдал за нашим с матерью препирательством. Он поймал мой взгляд, понимающе усмехнулся и просто развел руками, как бы говоря, «Сын против материнской заботы не попрешь, смирись». После чего он снова уткнулся в газету. Но я отчетливо видел, что он едва сдерживает улыбку. «Вот так, значит». Запомним. Пришлось покориться судьбе и дать решительный бой этому гастрономическому великолепию. Покончив с завтраком и помыв за собой посуду под недовольное ворчание матери, «Я сама, и ты не должен этого делать», я направился в коридор, чтобы позвонить. Глянув на часы, я прикинул, что еще успеваю застать друга дома перед тем, как он свинтит на работу. Я снял трубку, подставил плечо, чтобы придержать ее, и пальцем начал вращать массивный диск, набирая номер Вани. Слушая гудки в телефонной трубке, я ожидал услышать его грубый бас. Поэтому, когда трубку сняли, и на другом конце провода прозвучал нежный женский голос, я на секунду опешил. «Алло?» — ответил голос. Насколько я помнил, Ваня жил один. Его мать давно умерла, а отец загремел в тюрьму. Да и голос показался мне смутно знакомым, поэтому я предположил. «Наташа?» «Да?» — бодро отозвалась девушка. «А кто это?» Это меня еще больше удивило. Ничего себе! У ребят свободные взгляды. Я был уверен, что семья Наташи придерживается строгих правил. Впрочем, их дело. Это Сергей Громов, представился я. Ой, Сережа, привет! В ее голосе послышалась улыбка. А Ванечка ждал твоего приезда. Очень хорошо, что ты позвонил сейчас. Ванечка! Ничего себе нежности! Сегодняшнее утро полнится сюрпризами и неожиданными поворотами. Видимо, Наташа прикрыла трубку рукой, Потому что звук ее голоса стал едва слышен, но я все равно разобрал приглушенный возглас. Ваня! Ваня Сережа звонит. Последовала короткая пауза, а затем ее ответ: Да, гром! И уже снова мне: Он сейчас подойдет, Сережа. Ты извини, но я пойду, на работу спешу. Позже увидимся, хорошо? Пожелав ей хорошего дня, я остался ждать Ваню. Вскоре в трубке послышались тяжелые шаги, шарканье, треск, и наконец я услышал знакомый хриплый бас. «Гром здорово!» – пробубнил что-то жующий Ваня. он «Ну, наконец наконец-то приехал. Рад слышать. Мы тут уже все заждались тебя. Родители твои сказали мне, что ты вот-вот объявишься. Я как раз сегодня-завтра собирался к тебе заскочить». «Да я только недавно приехал. Мать передавала, что ты интересовался и хотел встретиться», – ответил я. «Я чего звоню-то? Давай пересечемся сегодня. Вечерком посидим где-нибудь за кружкой кваса. Пообщаемся нормально». «Да я только за...» – тут же оживился Ваня. «Я ж не просто так тебя ждал. У меня для тебя новость есть. И предложение одно. Такое, от которого ты не сможешь отказаться. Серьезное!» Это меня заинтриговало. В прошлом Ванины серьезные предложения обычно пахли либо грандиозной авантюрой, либо чем-то сомнительным, но сулящим выгоду. Но он с той жизнью покончил. Неужели вернулся? «Какое еще предложение?» — уточнил я. «Не-не, все узнаешь вечером», — со смешком ответил он. И я живо представил себе его самодовольную хмылку. «Там все и обсудим». «Ладно», — согласился я. «Вечером так вечером. Интриган, блин». Ваня хрипло рассмеялся, и на этом моменте мы с ним попрощались. Я положил трубку, все еще ломая голову над тем, что бы такого мог предложить мне Ваня. Это могло быть что угодно. От совместного бизнеса по сборке радиоприемников до какого-нибудь безумного, но прибыльного гешефта. Мой мозг генерировал самые невероятные варианты, потому что черт его знает, что у этого сорванца на уме. Повесив трубку, я взглянул на часы. Времени было в обрез, а я хотел успеть в аэроклуб до обеда. Вчера Катя обмолвилась, что Павел Алексеевич как раз в эти дни должен быть на месте. А мне хочется повидаться с ним. Все-таки этот человек сыграл в моей новой жизни немалую роль. Он не раз становился на мою сторону, в передрягах, Верил в меня, даже когда все вокруг сомневались. Да и в своих письмах Катя частенько упоминала, что он постоянно интересуется моими успехами в училище. Честно говоря, и мне самому было искренне приятно думать о встрече с ним. За время обучения я по-настоящему прикипел к этому суровому, но справедливому человеку. Быстро собравшись, я вышел на улицу и направился к автобусной остановке. Дорога до аэроклуба, по моим ощущениям, заняла меньше времени, чем раньше хотя, вероятнее всего, дело было в предвкушении скорой встречи с местом и людьми, которые оставили после себя приятные воспоминания. Когда я оказался на территории аэроклуба, меня накрыла волна ностальгии. Я и не думал, что мне настолько приятно будет вновь пройтись по знакомой территории, увидеть старые ангары, повидать мелькающих между корпусами знакомых инструкторов. Я зашел в главное здание и зашагал по пока еще пустующим коридорам. По пути мне вспомнились парни из моей группы. Нужно будет обязательно собрать всех наших, чтобы пообщаться и узнать, кто как живет, у кого какие планы и успехи. Размышляя об этом, я и не заметил, как дошел до кабинета Крутого. Постучал, но ответом мне была тишина. Дверь была приоткрыта. Я заглянул и увидел, что внутри никого нет. Услышав звук шагов, я обернулся. На пороге стояла неизменная шипокляк. Настроение у меня было прекрасное, поэтому меня нисколько не расстроило ее выражение лица. Все та же кислая мина, все те же поджатые губы. Хоть что-то неизменно в этой жизни. Я поздоровался. «Здравствуйте, Громов!» — буркнула она, направляясь к своему столу. «Павла Алексеевича нет на месте». «Это я заметил», — проговорил я и шагнул на выход. «А подскажите, пожалуйста, где он?» «В столовой обедает». Нехтя проговорила она с таким видом, будто я ее донимал беседой уже третий час кряду. Я покачал головой, удивляясь терпению Крутова, и, поблагодаривши Покляк, развернулся и вышел из приемной. Мысленно я отметил забавное стечение обстоятельств. Наше первое знакомство с Крутовым тоже произошло в столовой. Надеюсь, на этот раз обойдется без пчел, и мне не придется снова спасать ему жизнь. Спустившись вниз по лестнице, я зашел в просторное помещение столовой. Окинул взглядом зал и сразу отыскал Павла Алексеевича. Он привычно сидел за своим любимым столом у окна, сосредоточенно работая ложкой. Я подошел прямо к нему. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться!» Четко по-военному обратился я к нему. Он поднял голову. Секунда легкого недоумения, затем его лицо озарилось искренней улыбкой. «Громов! Да чтоб тебя!» Он тут же отложил ложку и поднялся из-за стола, протягивая руку. «Какими судьбами?» Мы обменялись крепким рукопожатием, после чего он поотечески обнял меня за плечо, слегка потрепав. «Садись, садись!» — он жестом пригласил меня к столу. «Рассказывай, как ты, как кача. Я про твои успехи слышал. Молодец!» Я сел напротив него и принялся рассказывать об учебе, о полетах, о трудностях и победах. Крутов слушал внимательно, кивал, задавал вопросы. Затем и он вспомнил несколько забавных случаев из своей летной практики, и мы оба с удовольствием посмеялись над его рассказами о курьезных происшествиях во время учебы. В какой-то момент я поднял свой стакан с компотом и отсолютовал им Крутову. Позвольте поздравить вас, товарищ подполковник, с повышением звания. Искренне рад за вас. Он глянул на свои новые погоны и довольно улыбнулся. Спасибо, Сергей. Да, недавно присвоили. Мы проболтали еще около получаса, пока Крутов не взглянул на часы и не ахнул. «Опа! Что-то я совсем заболтался. Пора бежать, дела ждут». Он поднялся, и я последовал его примеру. Мы вышли из столовой в коридор. «Спасибо, что заглянул», — сказал он мне уже более сдержанно. «И я рад, что у тебя все получается. Так держать и не сбавляй оборотов». «Спасибо вам, Павел Алексеевич. Я тоже был рад вас увидеть». Еще раз! С повышением вас!» Мы уже собирались разойтись, как вдруг я услышал хлопок, а затем Крутов меня окликнул. Когда я обернулся, он жестом поманил меня к себе. «Чуть не забыл сообщить тебе нечто важное». Я приблизился к нему и приготовился слушать. Павел Алексеевич понизил голос, а лицо его приняло крайне серьезное выражение. «С утра ко мне люди приходили. Сверхов». Он многозначительно посмотрел на потолок, и я машинально повторил за ним. «Активно интересовались тобой, успехами, поведением, как учился. В общем, копали глубоко. Я нахмурился, собрался было уточнить, кто это был, но он тут же остановил меня жестом, выставив ладонь вперед. «Не спрашивай, не скажу, но знай, тобой интересуются. Будь осторожен». Я кивнул. «Понял, принял к сведению. Спасибо за предупреждение, Павел Алексеевич». Он похлопал меня по плечу. «Бывай и удачи». Кротов развернулся и зашагал по коридору быстрым, уверенным шагом. Я же вышел на улицу под палящее летнее солнце. Но теперь в голове прокручивались уже не ностальгические воспоминания, а всякого рода предположения. Кто эти люди? Зачем я им понадобился? Королев? Ершов? Еще кто-то? Ответов у меня пока не было. Так, прикидывая варианты и размышляя о причинах такого визита, я и добрался до Государственной Центральной Научной Медицинской Библиотеки. Мне нужно было узнать кое-что очень важное, что-то, что в теории может изменить очень многое в будущем. Прохладная тишина читального зала библиотеки обволакивала, как кокон после летнего зноя. Получив разрешение и указав необходимые темы, Я устроился за одним из массивных деревянных столов, погружаясь в пучину медицинских терминов и сухих клинических отчетов. С каждым прочитанным журналом, с каждой главой в учебнике по хирургии я понимал, что эта задача не просто со звездочкой, а с огромной такой звездой, как на Кремлевской башне. Саркома — дело серьезное даже по меркам моей прошлой жизни, а уж в нынешнее время и подавно. Метастазы, кровотечение. Без операции больного ждет медленный и мучительный конец. С операцией не легче. Она сродни русской рулетки, где шансы на выигрыш не в пользу пациента. Особенно с таким букетом сопутствующих болезней, как у Сергея Павловича. Я принялся выписывать ключевые моменты, размышляя прочитанным параллельно тексту. Если опухоль не удалить, тогда это равносильно подписанию смертного приговора. Но как сделать так? чтобы попытка лечения не стала тем самым роковым исходом. Я углубился в статьи по анестезиологии. Закись азота широко применяется, но есть риск гипоксии, особенно для ослабленного сердца, такого, как у Королева. А ведь у него еще и атеросклеротический кардиосклероз, сердце изношенное, слабое. Любая нагрузка сверхмеры и катастрофа неминуема. В будущем врачи провели бы полное обследование пациента, ЭКГ, нагрузочные тесты, подлечили бы сначала сердце, насколько это возможно. Я не медик, но из прочитанных мной статей я пришел к выводу, что должного обследования у Сергея Павловича не было. Увидели прямую угрозу в виде кровотечения и бросились ее устранять, не подумав о рисках. Если все так, тогда у меня вопрос, почему? Как такое допустили? Следующий пункт – это интубация. Проблемы с челюстью и шеей. Из-за этого врачи не смогли ввести трубку, чтобы обеспечить нормальное дыхание во время многочасовой операции. Организм буквально задохнулся. Сердце не выдержало двойной нагрузки и наркоз, и гипоксия. Нужен другой подход, другой анестезиолог. Кто-то, кто знает о проблемах, заранее и готов к сложной интубации. Или сразу идти на трахеостому, но это дополнительная травма. Я искал хоть какие-то сведения о современных на сегодняшний день методах. Более современный ингаляционный анестетик уже придумали, но мне неизвестно, применяется ли он широко. Достанут ли его для одного, даже очень важного пациента? И если да, то остается еще одна сложность. Как это все донести до нужных людей, не раскрывая себя? Неприятность заключалась еще и в том, что технические средства были. Не те, что в будущем но достаточные, чтобы значительно повысить шансы на успешный финал. Тот же кетамин, который уже использовали в это время, но синтезировали его в США. Я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. В голове выстраивался план, хрупкий и невероятно рискованный. Первый вариант — отговорить Сергея Павловича от операции. Полагаю, нереально. Никто не поверит курсанту с улицы. Да и это все равно гарантированная смерть, просто чуть позже. Второй вариант. Попытаться обеспечить правильное предоперационное обследование. Но как? Через отца? Он близок к королеву, но... Он технарь, не медик, и его слово вряд ли будет весить хоть сколько-то против мнений светил медицины. И потом отцу тоже нужно будет как-то объяснить, с чего это вдруг я решил трубить тревогу. Третий вариант. Повлиять на сам ход операции. Самый безумный вариант. Мне нужно будет каким-то образом подсунуть грамотного анестезиолога, обеспечить наличие нужных препаратов, предупредить о проблемах с интубацией. Это работа целой команды, а не одиночки. У меня оставался последний луч надежды ⁇ реанимация. Я принялся искать работы Неговского. Его нынешние исследования по реанимации ⁇ это передовой край науки. Но внедрены ли его методы повсеместно? А в той самой больнице, где будут оперировать Королева, их используют большой вопрос. Я облокотился о стол, потирая виски пальцами. Информация была, но она была бесполезна без рычагов влияния. Я знаю, что нужно сделать, но пока абсолютно не понимаю, как это провернуть. Молодой курсант, с невероятными знаниями о будущем, о которых он не может никому рассказать прямым текстом, насмешка судьбы и не иначе. Как мне кажется, Самый простой и одновременно самый сложный путь – это поговорить с отцом. Не врать, а осторожно под видом рассуждений поделиться информацией о прочитанном и своими мыслями на этот счет. А после аккуратно и точечно бить в эту точку намеками, случайными фразами. Не факт, конечно, что отец сможет донести это все до Королева. А если и сможет, то не факт, что Сергей Павлович поверит ему. Он легко может отмахнуться от предостережений, как от назойливой помехи, решив, что врачи знают лучше. Я собрал свои записи, сложил аккуратными стопками книги и журналы, которые изучал до сих пор, и устало вздохнул. Теперь я знал слишком много, чтобы бездействовать, и слишком мало, чтобы действовать наверняка. Спасение жизни главного конструктора — это титаническая задача, где мои знания лишь крупится в огромной мозаике, которую мне предстоит собрать вслепую, вопреки всем сложностям. Ладно, времени пока достаточно, чтобы все это хорошо обмозговать. А пока пора ехать навстречу. С Ваней. Теплый летний вечер медленно опускался на город, окрашивая все в золотистые тона. Я сидел на старой деревянной лавке неподалеку от своего дома, наблюдая, как на детской площадке резвится детвора. Их радостные крики и беззаботный смех были тем самым фоном, который идеально подходил для неторопливой дружеской беседы. «Мы с Ваней уже успели обсудить все на свете». От моих учебных будней в Каче до его работы на заводе, от новостей об общих знакомых до планов на будущее. Легкая усталость от долгого дня приятно разливалась по телу, и я с наслаждением вытянул ноги, откидываясь на спинку лавки. Разговор на время иссяк, и Ваня, хлопнув себя по коленям, поднялся. «К вас хочу! Жара еще та! Я мигом!» Я кивнул и попросил захватить и мне кружечку. Ваня припустил к ближайшему ларьку, откуда доносилась знакомая многим песня, ляска пустошаемых стеклянных бутылок и глухой стук новой тары. Вскоре Ваня вернулся с двумя полными кружками пенистого кваса. Он протянул мне одну из кружек. Я взял ее, ощутив приятную прохладу гладкого стекла, стер каплю с выпуклого бока. «За твоё возвращение!» — провозгласил Ваня, и с видом знатока чуток пригубил напиток, чтобы не расплескать пену. «За встречу!» — откликнулся я, и мы с ним одновременно сделали по-хорошему глотку. Квас оказался отменным, холодным, в меру сладким и терпким. То, что нужно после долгого жаркого дня. Мы посидели в молчании несколько минут, наслаждаясь напитком и видом играющих детей. И вот, когда кружки опустили почти наполовину, я решил, что пора задать главные вопросы. «Ну так что?» Повернулся я к Ване. «Рассказывай, что за новости, что за предложение, от которого я не смогу отказаться. Интригуешь с самого утра». Ваня сделал еще один большой глоток, поставил кружку на колено, зажмурился, словно солнце било ему прямо в глаза, хотя оно уже почти скрылось за домами, и блаженно причмокнул. Потом он перевел взгляд на резвящихся ребятишек, и на его лице появилась блуждающая улыбка. «Гром!» Разнес он просто, без всяких предисловий. «Я женюсь». Я выгнул бровь, рассматривая его профиль. «Неожиданно». В голове мгновенно сложился пазл. Вспомнился утренний звонок, голос Наташи и ее нежная «Ванечка». Так вот в чем дело. Все встало на свои места. Ваня и Наташа решили узаконить отношения. Раньше я бы, наверное, удивился, но сейчас, глядя на его счастливое и умиротворенное лицо, Это казалось единственно возможным и совершенно правильным развитием событий. «Вот как!» — проговорил я, скрывая за кружкой легкую ухмылку. «Поздравляю! Теперь понятно, почему Наташа с утра у телефона дежурила». «Ага!» — он смущенно хмыкнул. «Помогает мне квартиру обустраивать, бегает, суетится. Я ей говорю, да полегче, успеем. А она нет, все должно быть идеально». «И когда это торжественное событие?» — поинтересовался я. «Двадцать второго июля», — ответил Ваня, и в его глазах вспыхнули веселые огоньки. «Скоро?» «Скоро», — согласился я, и, хлопнув его по плечу, радостно добавил. «Так это ж здорово! Искренне поздравляю! Наташа — прекрасная девушка, умница, красавица, хваткая и с характером. Настоящая! Желаю вам самого большого семейного счастья от всей души!» Ваня заулыбался еще шире. Его лицо расплылось в совершенно мальчишеской, беззаботной улыбке. Было странно видеть на его грубом лице такое выражение. Но мне нравилось видеть его таким счастливым. «Спасибо, Гром. Я, честно, сам до сих пор не верю, что все это происходит именно со мной». Он покачал головой, и в его голосе вдруг прозвучали нотки легкого недоумения. «Если бы мне кто-то год назад сказал, особенно если вспомнить, кем я был и что вытворял, Я внимательно посмотрел на него. Да, его прошлое было далеко не ангельским. Мелкие хулиганства, потасовки, сомнительные компании. Но все это осталось позади. Он вытащил себя из этого болота, нашел работу, встал на ноги. И теперь он строит новую жизнь. Достойно уважения, я считаю. А «Ты не вспоминай», — уверенно произнес я. «Прошлое, оно и есть прошлое. Не надо на него оглядываться. Живи настоящим и строй свое светлое будущее». А не тащи за собой, старый груз. Ты уже не тот человек. Ты жених, а скоро станешь мужем, а там глядишь и отцом семейства. Я улыбнулся ему. Ваня внимательно выслушал, кивнул. Его взгляд стал более осознанным и серьезным. Дело говоришь. Спасибо, друг. Он помолчал, допил остатки кваса из своей кружки, поставил ее на землю и повернулся ко мне. На его лице снова появилась озорная улыбка. «Ну а что касается предложения. Он улыбнулся еще шире и уставился на меня с прищуром. Я почувствовал неладное. Ваня продолжил после театральной паузы. — Оно простое. Ты будешь моим свидетелем. — Отказ? — он поднял указательный палец вверх. — Не принимается. Я замер с поднесенной к рту кружкой. Пару раз моргнул. В голове пронесся стремительный, почти карикатурный хоровод картинок, шумный выкуп невесты с кричащими подружками и всяческими шуточными испытаниями для жениха, застолья с бесконечными тостами, песнями под баян и плясками до упаду. Моя непосредственная обязанность свидетеля быть на подхвате, организовывать, развлекать гостей, подсказывать молодым, что и как делать. Мне, как свидетелю, скучать точно не придется, это будет целое испытание на прочность, выносливость и дипломатические способности. Я осушил свою кружку залпом, почувствовав, как прохлада разливается по всему телу. Громко и с чувством крякнул от удовольствия и, глядя на сияющего Ваню, произнес: «Почту за честь, друг!» Я протянул ему пустую кружку. «С тебя еще одна, раз пошла такая пляска». Ваня рассмеялся, схватил обе кружки и рванул к ларьку, оставив меня на скамейке с легкой ухмылкой на лице и целой кучей новых мыслей в голове. Свадьба. Ну надо же, кажется, этот отпуск обещает быть по-настоящему жарким.